Глава 7. Техники выявления эмоций. Вспомогательные вопросы для выявления дисфункциональных эмоций. Основные вопросы для выявления дисфункциональных эмоций, которые в конкретной ситуации испытал клиент, звучат так. Какую эмоцию или эмоции вы испытывали в этой ситуации? Какие эмоции вы испытываете по поводу этого события? Как сильно они были выражены в процентах? При выявлении эмоций клиента терапевту важно следить за задаваемыми им вопросами, чтобы невольно не обесценить когнитивную модель. Поскольку вопросы из серии «Какую эмоцию вызвало у вас это событие?» или «Как это заставило вас себя чувствовать?» дезавиирует ответственность клиента за его выбор мыслей, породивших неадаптивные эмоции и, как следствие, поведение. Вопросы, сопоставляющие триггерное событие и нездоровую отрицательную эмоцию, но при этом акцентирующие роль мышления в формировании неуместных эмоциональных реакций, могут быть следующими. Какую эмоцию вы испытали, когда это случилось? Какую эмоцию вы чувствовали по поводу этой ситуации? Какими были ваши эмоции в этой ситуации? Важно прояснить клиенту, что эмоция – это то, что можно назвать одним словом. Тревога, гнев, обида, подавленность, вина, стыд, ревность, зависть. Этими эмоциями исчерпывается весь спектр нездоровых человеческих эмоций. Тонкости и нюансы выявления дисфункциональных эмоций. Как правило, в контексте конкретной ситуации человек испытывает несколько эмоций, однако какая-то одна может быть наиболее выраженной и болезненной для него. Так или иначе, если для описания эмоций клиенту требуется несколько слов, значит он испытывает мысль, вызвавшую ту или иную эмоцию, а не саму эмоцию. Помогая выявлять эмоции, испытанные клиентом в конкретной ситуации, терапевт может высказать свои предположения по поводу клиентских эмоций в виде гипотез, но не рассказывать ему с высоты своего опыта о том, как он на самом деле себя чувствовал. При этом терапевту важно быть готовым отказаться от своих предположений по поводу эмоций клиента при получении достаточных данных в пользу ошибочности этих предположений. Подсказкой для правильного определения эмоций клиента в конкретной ситуации могут быть его поведенческие реакции. Избегающая модель поведения обычно вызывается тревогой. Агрессивные действия, как правило, выступают следствием гнева и обиды. Пассивное поведение может указывать на эмоции депрессивного спектра. Наконец, вина и стыд могут приводить к самоуничижительному и даже самоповреждающему поведению дополнительные способы выявления дисфункциональных эмоций. При трудностях с выявлением и определением эмоций клиента терапевт также может ориентироваться на мимику, жесты, позу, тон голоса, языковые конструкции и прочие вербальные и невербальные сигналы, посылаемые клиентом при описании ситуации. Однако главным источником информации для определения эмоций являются мысли о которых сообщает клиент в контексте описываемой им триггерной ситуации, поскольку определенные типы мыслей и убеждений, когнитивных искажений, могут обуславливать определенную эмоциональную реакцию. При появлении трудностей с выявлением испытанных клиентом в конкретной ситуации эмоций, терапевт может прибегнуть к технике визуализации, попросив клиента закрыть глаза детально представить описываемую им триггерную ситуацию и вызвать образ этого события, после чего озвучить эмоции, которые содержатся в этом образе. Помимо этого, терапевт может использовать моделирование, спросив клиента о том, как бы его знакомый или другой человек чувствовал себя в аналогичной ситуации. Наконец, терапевт может аккуратно использовать юмористически описывающие события гиперболы, метафоры и аналогии. Наверное, в этот момент вы были в нирване, потому что многие на вашем месте просто дрожали бы от страха.